Глава 29. Нас было просто не остановить. Этаж за этажом мы шли и уничтожали все на своем пути. Моих подчиненных, я уже не мог называть их монстрами, только если мутантами, становилось все больше, а те, кто был первыми, они соглашались на слияние даже между собой». Они становились сильнее, продуманнее, сообразительнее, они самостоятельно принимали решения, и что меня в какой-то степени удивляло, становились центрами принятия решений для более слабых и менее разумных тварей. Но больше всего меня поражало не это. В какой-то момент один из моих разумных монстров удалился настолько далеко, что могла потеряться связь, но нет. Я не то чтобы продолжал общаться с ним, я буквально чувствовал, где он находится. Мог видеть его глазами без перехвата управления. Это было просто поразительно. Мой мозг не совсем понимал, как такое возможно, но это происходило, и через него я мог на любом расстоянии управлять подключенной к моей информационной сети тварью. На десятом этаже вновь был такой же проход, как и на пятом. Я даже усмехнулся. И мы просто пошли вперед. Я бежал на этот раз первый. Моей скорости и реакции хватало, чтобы уклоняться от той части боеприпасов, которая была адресована мне. Когда я добирался до огромной двери, то уже знал, что делать. Так что мне потребовалось всего несколько мгновений, чтобы открыть ее и быстро отступить. Ибо я ожидал, что враг будет действовать по той же схеме. И не прогадал. Снова нас встречала толпа пессов, вот только их на этот раз уничтожали уже более сильные и более подготовленные дети тьмы. Как бы мне не хотелось признавать, но именно они были детьми ксеноцита, так как я сам продукт смешения. Это уже было сложно назвать сражением, это буквально была бойня, и я намеревался полностью зачистить это место. Это слишком лакомый кусочек, чтобы просто так растрачивать доступные мне ресурсы. Столько жизней предателей я не собираюсь упускать впустую. Я их уничтожу, переработаю и поставлю в свой строй, чтобы потом они помогли мне уничтожить причину этого всего» чтобы они помогли захватить планету и сделать ее независимой. Впервые за все время моего существования в таком виде, в каком есть, я чувствовал себя важным, чувствовал себя лицом, принимающим решения. Небольшим, но вершителем судеб. Это будоражило. Это возбуждало до трясучки. Я знал, что мои решения уже не просто звук. Это уже громогласные удары, которые способны сдвинуть стену, которая стоит передо мной». Поэтому правительство на каждом этаже не по одному разу пыталось остановить меня. Уговаривало встать на их сторону, обещало самые несметные богатства, которые только можно было предложить. Но я только смеялся, можно сказать им в лицо. Мне было плевать на все это. У меня есть цель, и я шел к ней. Шел планомерно со все ускоряющимся темпом. «Мы возродим твою возлюбленную!» «На 14-м подземном этаже предложила какая-то женщина в возрасте. Мы знаем, что ты во время той специальной операции потерял свою возлюбленную. Мы знаем, как она даже была убита. С современными технологиями можно попытаться провести полную реконструкцию тела, а ее память восстановить из исходных образов базы данных нашей планеты». «Я в это мгновение даже завис. Это было слишком лакомое предложение». В моей голове снова всплыли воспоминания из прошлой жизни, как мы гуляли по набережной с той девушкой, чье имя я уже даже и не помню. Просто мой мозг вычеркнул его из памяти, как несущественное на данный момент. Как мы общались, планировали, думали о будущем, это они у меня отняли и хотели подсунуть как разменную монету». Они у меня отняли настоящую любовь и хотят подсунуть нечто искусственное? Злость во мне только все больше и больше вскипала, руки сами трансформировались в когтистые лапы, после чего я взял еще живого паренька, которого только-только ранил, поднял перед собой, показав на камеру, и при этом оскалился, а моё лицо само по себе исказилось от всего гнева, который во мне только что появился». «Ваше предложение...» — не сдерживался. Я рычал. «Говно! В прямом и переносном смысле! Говно, как этот клон, у которого даже волосы на голове не выросли! Говно, которое остается после ваших умерших бойцов, ибо они обделались от страха! А вас...» Я буквально дрожал от злости, схватил за голову клона, сжал ее, что аж череп лопнул, и мозги частично показались наружу, после чего оторвал ее, выбросив части тела в разные стороны». «А вам пиздец! Я больше не буду сдерживаться! Я больше не буду думать хоть о каком-то сострадании! Вы — ублюдки, самые настоящие, лицемерные твари! Для вас человек — расходный ресурс! Вот только это игра в обе стороны, и сейчас расходным ресурсом станете вы!» Уничтожив камеру, я в прямом смысле слова ускорился. Мое терпение на данный момент буквально лопнуло, я бежал впереди всех, я уже был на пятнадцатом этаже, когда мои подручные заканчивали зачистку четырнадцатого. Я рвал и металл, крови лилось только, что можно было заполнить целое озеро, буквально. И каждый, кому везло хоть немного остаться целым, становился частью моего легиона». Адреналин, подгоняемый злостью, разогнал все мои показатели до предела. Я носился по всему этажу, стараясь найти нужную дверь, ибо я уверен, что это система защиты, ибо я знал, что она тут есть. Жаль, карта больше не прорисовывалась, не у всех был допуск в эти места. Но мне было плевать. Я приблизительно знал, куда мне нужно бежать, и я стремился туда. Поворот... Группа людей, гражданские. Никакого вооружения. Испугались, застыли, но я их не стал жалеть. Первому перерубил глотку, сразу подсаживая внутрь немного подконтрольного вещества. Второму упустил кишки, третьему убегающему сделал несколько выстрелов в спину. Это низко, это подло, но это враг. Он мог бежать за оружием, он мог начать противостоять мне, но не вышло. А следующего... «Следующего и последнего мирного жителя этого комплекса расстреляли свои же». Снова поворот. На этот раз целое отделение бойцов. Пулеметчик, гранатометчик, их помощники и шесть стрелков. Ракета была выпущена сразу, но я усмехнулся, подпрыгнул, завернулся, схватил ракету и бросил ее назад впускавшего. Но убил всего двоих этой выходкой». Эти бойцы были не дураки. Они правильно оборудовали свою позицию, из-за чего остальные восемь человек выжили. Произошла заминка. Пулеметчик, видимо, от страха застыл. Я приблизился, перескочил через укрепление, вырвал из его рук пулемет, свалил его ударом ноги на землю, после чего вплотную расстрелял его помощника, который начал палить в меня из своего пистолета-пулемета. Когда второй умер, первому и я... Вставил дуло в глотку, причем не просто вставил, а вонзил, после чего проследовал дальше. А моя скульптура так и продолжила стоять, так как ствол оружия застрял в металлическом поле. Остальных шестерых я особо не запомнил. Просто убил, как убил, уже не так важно. Ярость застилала мне глаза, я хотел как можно быстрее найти этих уродов, которые попытались купить меня тем, что мне было дорого. Заменить на искусственное существо, которое не будет тем человеком гарантировано, ибо оно не жило само, не проживало тем мгновения, оно будет изначально мертвым. Последний поворот, финишная прямая пятнадцатого подземного этажа, и вот чудо! Герметичные ворота были открыты. Точнее как, они закрывались, а на фоне были видны убегающие военные. И только военные. Это меня разозлило еще больше. Не было ни единого гражданского, их расстреливали свои же. Правительству было плевать, их устраняли, чтобы секреты в их головах не достались мне. Я рванул вперед. Турели начали появляться из-под потолка. Я их сдирал, если дотягивался. Если не пробегал быстрее. Даже если две-три штуки будут мною уничтожены, то это ускорит продвижение моих подчиненных, Моих детей. Детей того, кого создало правительство. Залетел внутрь. На охране стояло всего два песа. Они попытались нанести по мне удар, но ракеты просто они поспевали за моей скоростью. Они били туда, где меня уже не было. А потом они побоялись перекрестного огня. Побоялись уничтожить друг друга. И этим я воспользовался. Сначала прыгнул на того, который был по правую руку от меня. Прикончил пилота, затем подчинил себе этот механизм. Пришлось опять пожертвовать своей броней, но оно того стоило, ибо этот новый самостоятельный монстр в следующий миг уничтожил второго Песа и его оператора, и именно этот миг стал последним для следующих пяти этажей. Я направился на 16-й, предварительно приказав измененному Пессу уничтожить все крепления огромной воротины. По пути вниз мне встречались очаги сопротивления, но я их вообще не учитывал. Просто обычные бойцы, на которых я даже не тратил внимания. Один удар, один труп. То ли дело, когда появлялись тяжелые, с тяжелым оружием, они заставили меня. Отменить преображение Песса, отдав приказ на самоуничтожение, чтобы усилить свою собственную броню и оружие. И тут я завяз. Противник подловил меня на моей скорости. Обложили буквально со всех сторон, но я не собирался просто так сдаваться. Хотя правительство, или уже просто узурпаторы, хрен пойми какой власти, принуждали меня к этому. Но я убивал, калечил изменял и сам постоянно восстанавливался после таких же процедур со мной. В голове оставались только отдельные фрагменты этого сражения. Помню, как выстрелом мне снесли голову, помню, как буквально разорвали на части, помню, как десяток бойцов смог приблизиться вплотную, расстреливая из тяжелых винтовок, но все равно я снова поднимался на ноги, все равно я снова сражался, все равно я мстил за свое прошлое и тысячи погубленных жизней». Я не считал время, но в какой-то момент возле меня начало появляться все больше и больше творить тьмы. И я ими не управлял. Я их сейчас не создавал. Они были усиленные. Первое поколение. Не нулевое. И они старались убивать бойцов врага, вытягивая меня из окружения. И в какой-то момент я стоял среди реально горы трупов. Один коридор ими был завален по самый потолок. Кто-то еще двигался, кто-то стонал. Но большая часть — это уже были кровоточащие мясные лепешки, либо бесформенные куски тел. Это вызывало отвращение и еще больше злости. Ведь этого можно было избежать, от этого можно было уйти, но нет. «Нельзя, хозяин!» — услышал я женский голос, чему очень сильно удивился, после чего повернул голову в сторону, откуда он исходил. «Там стояла действительно девушка». От обычного человека ее отличало только то, что ее одежда... Она словно перетекала, да и глаза были полностью черные. Не было ни белка, ни радужки, ни зрачка. Она была какой-то знакомой внешностью, но в то же время незнакомкой. Словно ее внешность сложилась из тысяч образов в моей голове, чтобы появиться и стать такой. «Не удивляйтесь», — улыбнулась она. Я, как вы любите считать, седьмое поколение мутантов. Дальше не выйдет. Я это чувствую. Это наш предел. Потом мы сами над собой можем потерять контроль. А сейчас, сейчас мы, я, чувствую себя вполне самостоятельной. «Мы?» – нахмурился я. Я сложилась сразу из сотен личностей. Без каких-либо эмоций говорила она. И при этом понимаю, что я... Часть общей сети. Поэтому сложно идентифицировать себя как отдельное существо. Я часть вас, все мы часть вас. И такими останемся. Без вас мы умрем, а без нас вам будет куда тяжелее достигнуть целей. «Ты одна такая?» – на всякий случай уточнил я. «На данный момент да», – все так же спокойно отвечала она. «Но скоро будет еще один мутант по силе, равный мне. И я ведь даже не знаю своих сил, за исключением того, что моя регенерация сравнима с вашей, и я могу управлять остальными так же, как вы мной». «Понял», — кивнул я. «Тогда продолжаем наступление. Я не знаю, что могут эти чудаки на букву «М» учудить, но не хочу стать жертвой их безумства». Шестнадцатый этаж уже чист. На миг у нее на лице появилась зловещая улыбка. Уже начался штурм 17 -го. Я кивнул и быстро прикинул в голове, сколько потребовалось человек, чтобы получилась она одна. 2187. Огромное количество. Надеюсь, оно того стоит.